Страница 322. Письмо 262 Саракану. Перевод с французского. 1895 год. Августа 26. -го, Ясная поляна. Милостивый государь, я получил вашу книгу и прочел ее с интересом и удовольствием. Из рассказов мне всего больше понравилось не чудо сестры Симплиции, а миллиардерша. Примечание первое. Вся книга очень хорошо написана, и я очень благодарен автору за то, что он обо мне вспомнил и прислал ее. Примите, милостивый государь, уверение в моем полном уважении. Лев Толстой. Примечание. Сорокан прислал сборник своих рассказов. Поклонение. Сопроводительным письмом от 6 августа по новому стилю, в котором писал. Один из них чудо сестры Симплиции, казалось мне, соприкасается с кругом ваших постоянных интересов, с миром общественной нравственности. Смотри том 68, страницу 148. Конец примечаний.